Итак, упражнение называется магнитная голограмма между руками. Я сейчас объясню, а потом исполните. А если хотите, я могу, вообще говоря, вызвать кого-нибудь в доски или даже, если есть желание, под моим чутким руководством. Как вам больше нравится? Как лучше? Не, но ну, я говорю, я могу даже вот uh, непосредственно. Тогда хорошо, отложите. А? Вам не можно показать? Ну можно и на тебе, но пожалуйста выходи тогда. Но ну, можете все отложить, как бы уже, вам не понадобится потом запишите Ну я это до сюда. Чтобы все видели. Домой приду, да? Камера как бы. Сядьте, пожалуйста, все поудобнее. Все поудобнее, это... да. Очень удобно. То есть это упражнение, видоизменение Плечи фактически того упражнения, которое Вы выполняли вчера. На ощущение вот этого вот <coughs> пространства между руками. Только уже с изменения. Итак, примите удобную позу тили. опять-таки руки можешь положить а, либо вот здесь вот на ну, эти косточки вот да то есть либо как-то вот так вот вытянуть то есть но опять-таки и попытайся нащупать именно поле некое такое поле возможно оно будет пружинить как-то между руками опять-таки тот кто выполняет это с открытыми глазами потому что ему удобно можете с открытыми глазами mm -hmm. тот кто хочет закрыть глаза можете закрыть Но это на самом деле не суть важно. Продолжайте медленно ощупывать это поле. Почувствуйте, как оно пружинит. Почувствуйте даже в какой-то момент у кого-то могут возникнуть ощущения, что это поле практически не сжимаемо. Или настолько упруго, как вот, вот вы пытаетесь сжать его оно практически не сжимаемо, то есть вы не можете свести эти руки. И также, когда вы пытаетесь, например, развести эти руки, то некая сила не дает вам их развести. То есть вот буквально в каком-то миллиметровом, там сантиметровом промежутке у вас ладони могут двигаться, а дальше уже нет. Прилипают как -то. Да, они как бы прилипают друг к другу на определенном расстоянии. Почувствуйте это. Возможно, в какой-то момент времени у кого-то возникнет ощущение, что в руках возникла некая пульсация, или покалывание, или еще что-то. Какие-либо другие ощущения. Тот, кто ощупывал это поле с открытыми глазами, уже может позволить себе закрыть глаза. А теперь разделите свое сознательное внимание как бы на два потока. Один направлен на продолжение ощущения этой связи между руками, некоего очень упругого поля, которое вызывает определенные ощущения в ладони, в кончиках пальцев, а другую часть своего сознательного или бессознательного внимания направьте на ощущение своей цели, на обдумывание своей цели на той, которую вы хотели, чтобы она исполнилась. Пусть это будет ваша цель, ваша мечта, возможно, ваше будущее, которое вы хотите пожелать самому себе. Представьте это будущее на своем мысленном взоре в максимальных подробностях. Пусть это будут очень яркие сочные картинки. Или наоборот, не очень яркие. Они могут быть размытыми или очень контрастными. Они могут практически физически ощущаться вашим телом. И после того, как вы представите себе свою цель, свое желаемое будущее, свою мечту свое намерение максимально ярко и четко поместите его в это поле между руками как вам будет угодно то есть вы можете представлять себя со стороны вы можете представлять эти картинки полностью ассоциированно Главное, чтобы вы их видели максимально ярко и четко, или так, как вам удобно. Главное, чтобы это ваше будущее было для вас максимально приятно. Главное, чтобы ваша цель привлекала вас. И после того, как вы поместили свою цель, свое желание, свое намерение, свое приятное будущее в это некое поле между руками, вы можете ощутить, как нечто в этом поле изменилось, и это отражается на ощущениях в ваших ладонях и кончиках пальцев, рук. Почувствуйте, как нечто неуловимое поменялось. Возможно, это поле расширилось или наоборот сузилось. Возможно, если была пульсация, она исчезла. Если ее не было, она наоборот возникла. Возможно, изменилась температура либо в точке между ладонями, либо в самих ладонях. Может быть, возникли какие-то подрагивания кончиков пальцев. Возможно, руки начали плыть в этот момент или что-то еще. Быть может, изменилось ощущение в теле. Быть может, поменялся рисунок дыхания и стал более плавным и приятным. Быть может, сердце начало биться более ровно и спокойно. Быть может, в голове возникли какие-то новые, очень приятные ощущения. Либо ощущение прохлады, либо наоборот приятного тепла. Быть может вообще ощущение тепла или приятной прохлады залило все ваше тело в данный момент. Главное то, что ощущения поменялись. И продолжая ощупывать это поле между руками, начинайте медленно спрессовывать его. Очень-очень плавно неторопливо, в некий маленький сияющий шарик. Наблюдайте за тем, как изменяется яркость этого шарика. Просто позвольте вашим рукам сходиться. Быть может, этот шарик будет вращаться или, наоборот, оставаться совершенно неподвижным. Продолжая это медленное ощупывание, медленно спрессовываете это поле в маленькую, в сияющую таблетку. Этот шарик или таблетка может быть какого угодно цвета. Продолжайте это спрессовывание до тех пор, пока это будет возможно. И после того, как этот шарик или таблетка будут максимально спрессованы, можете позволить себе, как будто вы мысленно проглатываете его. Опять-таки, не обязательно даже ощущать глотательное движение в этот момент. Пусть все это происходит на мысленном уровне. Или представьте, как будто просто этот шарик помещается внутрь вашего тела, неважно куда. Просто наблюдайте за этим со стороны. Наблюдайте за тем, как он может какое-то время перемещаться по вашему телу. И как изменяется вместе с его движением ощущение в вашем теле. Быть может, вам стало теплее. Или наоборот, вы можете почувствовать приятную прохладу. Кто-то в этот момент может почувствовать легкую дрожь. Как будто она пробегает вдоль позвоночника. тело новой приятной энергией. И после того, как какое-то время этот волшебный шарик или волшебная пилюлька попутешествует в вашем теле. Заметьте, где именно в теле, Этот шарик остановится. Это может быть ваше тело или ваша голова, или ваша рука, или нога, неважно. Главное, чтобы вы максимально прочувствовали эту область тела, где задержался этот шаг. И после того, как вы максимально прочувствуете эту область, наполните ее дополнительным светом и теплом, продолжая наслаждаться получаемыми. Почувствуйте в этот момент, как будто ваша мечта буквально греет вашу душу, эту часть тела. И посидите так какое-то время, пребывая в этом приятном, расслабленном состоянии. посидеть так еще какое-то время, может быть минуту, может быть полторы и начинайте потихоньку возвращаться сюда в эту комнату наполнившись бодростью, новыми желаниями, новой энергией для того, чтобы